На следующий вечер, 3 декабря 1970 года, я взял такси и подъехал к дому Майлза. Я не знал, в каком часу точно оказался там в прошлый раз, и поэтому подъехал намного раньше. Отпустив такси за квартал до дома Майлза, я пошел пешком. Уже темнело, но у тротуара стояла только его машина. Я вернулся на сотню ярдов назад, выбрал место, откуда хорошо просматривался кусок тротуара перед домом и стал ждать. Две сигареты спустя подъехала другая машина и остановилась. Фары погасли. Я подождал еще несколько минут и поторопился к ней. Это была моя собственная машина. Ключей от нее у меня не было, да они не потребовались бы. Поскольку голова моя всегда была занята решением какой-нибудь инженерной проблемы, я давно выработал привычку хранить запасной комплект ключей в багажнике. Вот и теперь я достал их оттуда и залез в кабин. Машина стояла на полого спускавшемся участке дороги. Я снял ее с ручного тормоза и, не зажигая фар и не включая зажигание позволил ей катиться до угла. И только повернув, запустил двигатель и подъехал к переулку позади дома Майлза как раз напротив дверей его гаража. Гараж был закрыт. Я заглянул в грязное окно и различил что-то покрытое куском брезента. По знакомым очертаниям я сразу определил, что это мой старый друг Ловкий Фрэнк. Гаражные двери в Южной Калифорнии в 1970 году не были рассчитаны на взлом с помощью монтировки, так что через считанные секунды я уже проник в гараж. сперва Я убедился, что записи и чертежи находятся там, где я и предполагал, в ящике для инструментов. Я перенес их оттуда в машину и бросил прямо на пол. Затем принялся за Фрэнка. Никто лучше меня не знал его устройства. Да к тому же, как говорится, ломать не строить. Так что дело пошло спора Но тем не менее, провозиться мне пришлось около часа. Едва я успел затолкать в багажник остатки Фрэнка, шастя от кресла на колесах и панцирь электрической черепахи, как услышал вой Пита. Ругая себя за то, что так долго возился с Фрэнком, я обошел гараж и поспешил на задний двор. Представление началось. Я дал себе слово, что уж на этот раз обязательно наслажусь зрением великого боя Пита и разделю с ним торжество победы. Но я не мог ничего увидеть. Хотя задняя дверь была открыта и свет струился через решетку, которая закрывала проем, Я не мог видеть, что происходит внутри. Я только слышал топот, грохот падавшей мебели, леденивший кровь, боевой клич Пита и визг Белл. Тогда я подкрался к решетке, надеясь хоть одним глазком взглянуть на кровавую бойню. Проклятая решетка была заперта на крючок. Это было единственное, чего я не учел в своем плане. Я лихорадочно стал шарить в карманах, нашел перочинный нож и сломал ноготь, пока открывал его. Потом... Просунул лезвие в щель и откинул крючок. Едва я успел убрать нож, как Пит, словно каскадер-мотоциклист, таранящий забор, вдарил изнутри по решетке. Я перелетел через розовый куст. Сомневаюсь, что Майлс и Белл пытались преследовать Пита. Я бы на их месте не рискнул. Сам же я притаился за кустом, чтобы меня не заметили. Спустя некоторое время я поднялся на ноги, постоял немного и двинулся вокруг дома подальше от открытой двери, из которой свет падал во двор. Теперь надо было подождать, пока Пит успокоится. Только тогда его можно будет взять на руки, я-то знаю кошачьи повадки. Каждый раз, когда он, крадучись, проходил мимо, то и дело издавая боевой клич, я ласково подзывал его. «Пит! Иди сюда, Пит! Успокойся, мой мальчик, все в порядке!» Он знал, что я здесь, но не обращал на меня внимания. Лишь дважды взглянул в мою сторону, и все. Кошки никогда не делают несколько дел сразу. Он был теперь очень занят, и у него не было времени любезничать со мной. Но я был уверен, что он подойдет ко мне, как только поостынет. Пока я ждал Пита, сидя на корточках, из дома послышался шум воды. Они ушли в ванну смывать кровь, оставив меня в гостиной. Тут мне пришла в голову жуткая мысль. «А что произойдет, если проникнуть в дом и перерезать горло своему бесчувственному телу?» Но я прогнал эту мысль прочь. Не настолько уж я и любопытен. Да и самоубийство может стать заключительным экспериментом, даже если обстоятельства подкреплены математическими расчетами. Но я никогда не мог этого постичь. Кроме того, я вообще не хотел входить в этот дом. Я мог столкнуться с Майлзом, а покойник в моем положении был бы ни к чему.